Теми же мрачными красками изображает он угнетение простого народа от шляхты. Так по поводу рабства пленников у татар он говорит. «А мы держим в беспрерывном рабстве людей своих, добытых не войною и не куплюю, принадлежащих не к чужому, но к нашему племени и вере, сирот неимущих, попавших в сети через брак с рабынями. Мы злоупотребляем нашей властью над ними» мучая их, уродуя, убивая без суда по малейшему подозрению. У татар и москвитян ни один чиновник не может убить человека даже при очевидном преступлении. Это право предоставлено только судьям в главных городах. А у нас по всем селам и деревням делаются приговоры о жизни людей. Из этих жалоб ясно, Насколько развитие крепостного состояния и уравнение его с холопством опередило относящееся сюда положение литовских статутов. Юридическая сторона быта следовала за фактическую, то есть, как это и везде бывает, право давало законные формы тому, что давно уже существовало в жизни. Книга четвертая. Последний егелон и Люблинская уния. Сигизмунд I королева Бона, Львовский Рокош, Начало реформации в Польше и Литве, Сигизмунд Август и его три брака, Варвара Радивиловна, Успехи реформации и Арианская ересь, Вопрос об окончательной унии Литвы с Польшей, Люблинский сейм 1569 года, Переговоры об условиях унии, Оппозиция литовских сенаторов, Настойчивость и задор польской посольской избы, внезапный отъезд литвинов, присоединение Полесья и Полыни к польской короне, принудительная присяга подлесян, упорство Воловича, тщетные протесты, Хаткович и Глебович, присяга Волынцев, пример князя Острожского и других русских вельмож, присоединение Киева к короне, возвращение литвинов на сейм и их согласие на унию, Трогательные сцены, вопрос о четвертой власти, конец Люблинского сейма. Более сорока лет длилось в Польше и Литовской Руси царствование Сигизмунда I или Старого. Подобно долголетнему царствованию его отца Казимира IV, оно значительно подвинуло вперед сближение польской короны с Великим княжеством и подготовило их окончательную политическую унию. Сигизмунд почти все свое царствование должен был вести борьбу с возраставшими притязаниями строптивой польской шляхты. Благодаря своему уму и энергии он умел поддержать авторитет королевской власти. Тем не менее шляхетские сеймы продолжали забирать силу, особенно вторая половина этого царствования омрачена была разными неладами внутри государства. Обыкновенно значительную долю вины в сих замешательствах приписывают его второй супруге Бонис Форца. Эта итальянская принцесса, вполне усвоившая себе политические идеи своего соотечественника Макиавелли, является каким-то злым гением для Сигизмунда и для целого польско-литовского государства. Не было пределов ее серебролюбию и властолюбию, ее интригам и козням. Пользуясь большим влиянием на своего престарелого супруга, она нередко заставляла его совершать разные несправедливости, в особенности при раздаче высших доходных должностей, имений и старств, которые просто продавала за деньги. Для достижения своих эгоистических целей она не останавливалась не только перед подкупами, но и перед ядом и тому подобными средствами, в чем упредила другую королеву, свою соотечественницу Екатерину Медичи. стою однако разницу, что макиавелизм Екатерины действовал в видах укрепления королевской власти и католичества во Франции. А своенравная бона, напротив, увеличила только разлад между короною и духовенством с одной стороны и шляхетским сословием с другой. Соперничество и вражда, возбуждаемые ею между вельможами, производили частые ссоры, нарушали внутренний мир в государстве и причиняли много огорчений королю, но нисколько не усиливали монархическую власть.